Глава 14. Черная река. Площадь, занимаемая водой на земном шаре, исчисляется в более чем 38 миллиардов гектаров. Объем этой жидкой массы 2 миллиарда 250 миллионов кубических миль. Если представить ее в форме шара, то он будет иметь диаметр 60 лье, а вес составит 3 квинтиллиона тонн. Чтобы понять это число, надо помнить, что квинтиллион относится к миллиарду так, как миллиард к единице. То есть в Квинтильоне столько же миллиардов, сколько в миллиарде единиц. Примерно такое количество воды могли бы излить все земные реки в течение 40 тысяч лет. В геологической истории период огня следовал за периодом воды. Прежде океан был всемирным, потом, мало-помалу, в Силурийский период, начался горообразовательный процесс, проявились островки, снова исчезли под частыми наводнениями, опять показались, некоторые из них соединились вместе и образовали континенты. Наконец, Земля географически установилась такой, какой мы ее теперь видим». Земля отвоевала у воды 37 657 000 квадратных миль или 12 960 миллионов гектаров. Образование материков позволило разделить Мировой океан на четыре большие части или океаны – Северный, Ледовитый, Индийский, Атлантический и Тихий. Тихий океан простирается с севера на юг между двух полярных кругов – с востока на запад между Азией и Америкой на протяжении 145 градусов долготы. Это самый спокойный океан. Его течения широки и неторопливы, приливы отливы умеренные, а дожди изобильны. И вот по этому океану предназначила мне судьба плавать в самых странных условиях. «Профессор», — сказал мне капитан, «мы сейчас определим, если вы не против». «Точное местоположение нашего судна. Теперь без четверти двенадцать, около полудня. Я сейчас всплыл на поверхность». Капитан три раза нажал на кнопку электрического звонка. Насосы начали выкачивать воду из резервуара. Стрелка манометра поползла по показаниям давления, свидетельствуя о движении наутилуса. Потом остановилась. «Мы всплыли», — сказал капитан. Поднявшись по центральному трапу, я пролез в открытый люк и очутился на наружной платформе наутилуса. Платформа, или вернее палуба, выступали из воды только на 80 см. Носы кармана наутилуса имели веретенообразную форму, так что его справедливо можно было уподобить сигаре. Я заметил, что его стальная черепицеобразная обшивка напоминала чешую больших земных гадов, А потому было очень естественно, что даже с лучшими подзорными трубами это судно принимали за морское животное. Посреди палубы шлюпка, наполовину вдающаяся в корпус судна, образовала небольшую выпуклость. Спереди и сзади помещались две невысокие рубки с наклонными стенками, частично закрытыми толстыми черепицеобразными стеклами. Одна для рулевого, который управлял наутилусом, а другая — для электрического прожектора. Океан был великолепен. Небо ясное. Легкий западный ветерок ребил поверхность воды. Горизонт был чист для наблюдения. Однако вокруг ничего не было. Ни рифа, ни островка, ни даже Авраама Линкольна. Одна необозримая пустыня. Капитан, вооруженный своим стикстантом, определял высоту Солнца, с которой должна была указать ему широту. Он несколько минут ждал, пока светило выйдет из набежавшего облака. Во время наблюдения ни один мускул его не шевельнулся, и инструмент не мог быть неподвижнее даже в руке мраморной статуи. «Полдень», — сказал он. «Профессор, не угодно вам?» Я бросил последний взгляд на море. Оно казалось немного желтоватым. Вероятно, мы находились недалеко от берегов Японии и спустился вслед за капитаном в салон. Там капитан с помощью приборов сделал вычисление и сказал, «Мы находимся на 137 градусе 15 минутах восточной долготы». «А по какому меридиану?» — спросил я. «Думаю, что ответ выдаст национальность капитана». «Профессор», — отвечал мне капитан, — «у меня различные хронометры, поставленные по меридианам Парижа, Гринвича и Вашингтона. Но в честь вас я возьму парижский». Этот ответ ничего мне не объяснил. Капитан продолжал. 137 градусов 15 минут восточной долготы по парижскому меридиану и 30 градусов 7 минут северной широты, то есть около 300 миль от берегов в Японии. Сегодня 8 ноября, в полдень, начнется наше путешествие под водой. «Да сохранит нас Бог!» — отвечал я. «А теперь, профессор, я вас оставлю», — прибавил капитан. Я взял курс на восток-северо-восток -восток на глубине 50 метров. Вот карта, по которой мы можем следить за нашим путешествием. Гостиная в вашем распоряжении, а мне позвольте удалиться». Мы раскланились, я остался один и погрузился в размышления. Я думал о капитане Наутилуса. Удастся ли мне когда-нибудь узнать, какой национальности этот странный человек, который говорил, что не принадлежит миру людей? Это ненависть к человечеству, которая, возможно, вызывала в нем желание отомстить. Кто ее возбудил? Что было ее причиной? Был ли он один из непризнанных ученых, тех гениев, которых обидели, как выражался консель? Может быть, он современный Галилей? Или из таких, как американец Мори, ученый, карьера которого была испорчена политической революцией? Случай привел меня на его судно. Жизнь моя была в его распоряжении, и он принял меня, хотя холодно, но гостеприимно. Только до сих пор он ни разу не подал мне руки и не пожал мою, когда я ему ее протягивал. Целый час я был занят этими мыслями, пытаясь проникнуть в тайну. Потом взор мой остановился на огромной карте, расположенной на столе, и я прижал палец к той точке, где сходились наши координаты. Океаны, как и материки, имеют свои реки. Это океанские течения. Самое примечательное из них известно под названием Гольфстрим. Ученые определили пять главных течений. Одно на севере, а другое на юге Атлантического океана. Третье на юге, а четвертое на севере Тихого океана. И пятое на юге Индийского океана. Вероятно, что существовало когда-нибудь и шестое течение на севере Индийского океана когда Каспийское и Аральское моря соединялись с большими азиатскими озерами в одно водное пространство. На месте, отмеченном на карте, показалось одно из этих течений, японское Куросио, что значит «черная река». Это теплое течение выходит из Бенгальского залива, где его согревают отвесные лучи тропического солнца, проходит через Малакский пролив, идет вдоль до берегов Азии, вливается в Тихий океан, доходит до Алиутских островов, унося с собой стволы, камфорного дерева и другие тропические растения, смешивая свои чистые ярко-голубые воды с холодными водами океана. По этому течению теперь шел Наутилус. Вдруг в дверях показался натлент и кансель. Мои храбрые товарищи не могли опомниться при виде всех чудес, представших перед их глазами. «Где мы?» — вскричал канадец. «В Квебекском музее?» «Нет, скорее в гостинице «Сомерат», с позволения их чести», — возразил консель. «Друзья мои», — отвечал я, приглашая их войти, «вы не в Канаде и не во Франции, а на судне Наутилус и в 50 метрах ниже уровня моря. Надо верить, если их честь это утверждает». — сказал Канцель. — Надо признаться, эта комната может ошеломить даже такого фламанса, как я. — Удивляйся, мой друг. Для такого классификатора, как ты, здесь есть над чем поработать. Мне незачем было давать этот совет конселю. Усердный парень наклонился уже над витринами и бормотал разные термины. — Класса брюхоногих, семейство моллюсков, род циприй, вид ципрея мадагаскарская. А Нет Лэнд тем временем расспрашивал меня про мое свидание с капитаном Немо. «Ну, кто он такой?» — приставал канадец. «Неужели вы не узнали? Откуда он? Куда его несет?» «Не знаю, Нет, не знаю ничего», — отвечал я. «Ну, а он нас хочет глубоко погрузить? На самое дно морское, что ли?» «Погодите, Нет, я расскажу вам по порядку все, что мне известно». Я рассказал ему все, что знал, и, в свою очередь, спросил его, что он видел и слышал. «Ничего не видел и не слышал», — отвечал канадец. «Я даже не видел никого из экипажа этого судна. И экипаж тоже электрический, что ли?» «Электрический. Е-е-е, придется и этому поверить. Вы, господин Аранакс, не можете мне сказать, сколько людей на судне? Десять, двадцать, пятьдесят, сто человек». Не могу вам ответить, Нет, потому что сам не знаю. Послушайте меня. Не думайте завладеть наутилусом или убежать с него. Это судно устроено с таким искусством, с таким умом. Я очень рад, что видел это чудо современной техники. Многие бы согласились быть на нашем месте, чтобы только увидеть все здешние чудеса. Так что вы лучше успокойтесь. Нет. давайте вместе наблюдать за всем, что происходит. Смотрите. Смотреть? — вскрикнул Нет Лэнд. — Да ничего не видно и ничего не услышишь сквозь эту железную темницу. Мы идем или плывем, как слепые. Нет еще не закончил, когда вдруг стало так темно, словно на нас кто-то внезапно набросил черное покрывало. Свет на потолке погас так быстро, что я почувствовал резь в глазах, как если бы из глубокой темноты вдруг вышел на яркий свет. Мы онемели, не двигались и не знали, какого еще сюрприза ожидать. Послышалось что-то вроде шелеста, и нам показалось, что задвигались борта на Утилуса. «Нам конец!» — сказал Нэтленд. «Отряд Гидромедус! проговорил канцель. Мгновенно в салоне опять стало светло. Свет проникал в него снаружи, с обеих сторон, через огромные продолговатые иллюминаторы. Водные глубины были ярко освещены. Я, признаюсь, дрогнул при мысли, что хрустальные стенки, отделяющие нас от моря, могут разбиться, но массивная медная рама давала им достаточный запас прочности. Вода просматривалась на расстоянии мили вокруг Наутилуса. Что это было за зрелище? Какое перо может его описать? Кому удалось бы нарисовать эту игру света в прозрачной океанской воде? Мы знаем прозрачность морской воды. Она превосходит своей чистотой даже горные ручьи. Минеральные и органические вещества, которые она в себе содержит, увеличивают ее прозрачность. В некоторых частях океана, у Антильских островов, например, под 145 метрами воды можно видеть песчаное дно с удивительной ясностью, а солнечные лучи просвечивают там на глубине 300 метров. Но в жидкой среде, сквозь которую проходил Наутилус, электрический свет проникал даже в самую глубь волн. Если допустить гипотезу Эренберга, который верил в фосфорицирующее свечение подводных глубин, то, конечно, природа приберегла для их обитателей одно из чудесных зрелищ. Я мог судить теперь о его необычайной, зачаровывающей прелести, не передаваемой никакими словами. С каждой стороны у нас было окно, Открытая в ужасную неизведанную бездну океана. Темнота в салоне увеличивала яркость наружного света, и казалось, что прозрачный хрусталь был стеклом какого-то огромного аквариума. Создавалось впечатление, что Наутилус стоит на месте. Иногда, впрочем, полосы воды, разделяемые его килем, проносились перед нашими глазами. Пораженные открывшимся зрелищем, мы молча стояли, облокотясь на подоконники и прильнув к иллюминаторам. Вдруг концерт сказал. «Вы хотели видеть, друг Нет? Ну вот, вы и видите!» «Удивительно!» — отвечал канадец, забыв и свой гнев, и все свои планы побега, любуясь чудесным зрелищем. «Надо было сюда попасть, чтобы только поглядеть на такое диво. Ей-богу, надо!» «Ага!» — воскликнул я. «Теперь я понимаю жизнь этого человека». Он создал себе отдельный мир, который раскрыл для него самые удивительные чудеса. «Но рыбы!» — заметил канадец. «Я не вижу рыб. Где рыбы?» «Что вам за дело до да рыб, друг Нет, отвечал консель. «Ведь вы их не знаете». «Я не знаю. Я!» По этому предмету завязался между двумя приятелями спор, потому что оба они знали рыб, но с совершенно разных сторон. Всем известно, что рыбы составляют четвертый класс позвоночных. Их определили как позвоночные с двойным кровообращением и холодной кровью, дышащие жабрами и живущие в воде. Они разделяются на два разряда. На костных, у которых позвоночный скелет состоит из костных позвонков, и на хрящевых, у которых позвоночный скелет состоит из хрящевых позвонков. Канадец знал, может быть, эту классификацию, но Консель знал об этом гораздо больше, и теперь, соединенный узами дружбы с Недом, он не мог допустить, чтобы друг был менее его образован, поэтому тотчас начал проповедовать. «Нед, вы очень искусный рыболов. Вы на своем веку переловили довольное число этих животных. Но я бьюсь об заклад, что вы не знаете, как их разделяют». «Как их разделяют?» — повторил Лэнд. «Что ж тут знать?» «Разделяют нас съедобных и несъедобных, вот и все. «Так разделяют их обжоры», — отвечал консель. «Скажите мне, вы знаете, какая разница между костными и хрящевыми рыбами?» «Чего ж тут не знать, не диковина». «А знаете, как подразделяются эти два больших класса?» «Ну, про это не случалось слышать». «Не случалось. Так вот теперь слушайте и запоминайте». Костные рыбы подразделяются на шесть отрядов. Первые — колючие пёрые, у которых верхние челюсти подвижные, а жабры — гребенчатые. Первый отряд включает 15 семейств, то есть три четверти известных рыб. Представитель окунь. «Вкусен мошенник», — заметил Нэтленд. «Второй», — продолжал канцель, брюхопёрые, у которых брюшные плавники, расположены позади грудных, не соединенных с плечевой костью». Второй отряд делится на пять семейств и содержит большую часть пресноводных рыб. Представители карп, щука. «Пресноводные рыбы», — сказал канадец. «Их, по-моему, и вспоминать не стоит». «Третий», — продолжал канцель, — «мелкоперы, у которых брюшные плавники прикреплены к грудным и непосредственно соединены с плечевой костью. Содержат четыре семейства. Представители камбала, палтус, «Тюрбо» и прочие. «Отличные! Все доедино отличные!» — вскрикнул горпунер. «Так и тают во рту!» Нед смотрел на рыб решительно только с гастрономической точки зрения. «Четвертый!» — продолжал консель, не теряя присутствия духа. «Без перы, с продолговатым телом, без брюшковых полонников, покрытых толстой и слизистой кожей. В четвертом отряде только одно семейство. Представители угорь обыкновенный... Угорь электрический, но «Ну, эти подгуляли, заметил Нэд. Пятый, продолжал консель, пучка жаберные, Имеют подвижные их челюсти, жабры состоят из маленьких пучков, расположенных попарно вдоль жаберных дужек. В пятом отряде тоже всего одно семейство. Представители морской конек, летучий дракон. Совсем не годится, дрянь, заметил гарпунер. «Наконец шестой», — продолжал канцель, — «сростно-челюстные, у которых верхние челюсти срастаются неподвижно с межчелюстными костями и у которых недостает брюшных плавников, разделяются на два семейства Представители иглобрюхи, рыболуна». «Но этими и кастрюльку нечего пачкать», — вскрикнул Нет. «Что ж, поняли, друг Нет? спросил ученый канцель. «Совсем ничего не понял», — ответил Нэт Лэнд. «Но вы рассказываете очень занятно». «Что касается хрящевых рыб», — продолжал непоколебимый консель, «они разделяются только на три отряда». «Это лучше», — заметил Нэт. «Первый — круглоротые. Вместо челюсти у них одно срединное отверстие, а жабры открываются множеством дырочек позади черепа. В первом отряде имеется одно только семейство. Представитель — морская минога». «Это хороша», — сказал Нетланд. Лэнд. «Второй пластиножаберные. пластино-жаберные. У них жабры, как у круглоротых, но нижняя челюсть подвижная. Разделяются на два семейства. Представители — скат и акула». «Что вы?» — вскрикнул Нет. «Скат и акула в одном отряде? Ну, друг Консель, если вы дорожите скатом, так не ставьте его рядом с акулой. Только так ваш скат будет цел». Третий, — продолжал А ситровые. Жабры у них, как обычно, открываются одним отверстием, защищенным жаберной крышкой. В этом отряде четыре рода. Представитель — осётр. «А, дружок, лучше вы приберегли для конца. Это вы не ошиблись. Ну что ж, все. «Всё, нет, ответил канцель. «И заметьте, знать — это еще не значит узнать все, потому что семейства разделяются на роды, виды, разновидности». «Смотрите, канцель, смотрите!» — прервал его Нет Ленд. – «Вот и разновидности!» «Рыбы!» — воскликнул канцель. «Мы точно глядим в аквариум!» «Нет!» — сказал я. «Аквариум — клетка, а эти рыбы свободны, как птицы в воздухе!» «Ну-ка, приятель, назовите их по именам!» — сказал Нет канцелю. «Я?» — возразил канцель. «Я не могу! Пусть их честь изволит назвать!» Действительно достойный парень, хотя и был яростным классификатором, но натуралист из него вышел неважный. Я не поручусь, отличил бы он скумбрию от макрели или нет. Канадец напротив без затруднения назвал почти всех рыб. "Спинорок", сказал он. "Вот, спинорок". И "спинорок китайский". Род спинорога, семейство жестокожих, отряд сросночелюстных бормотал Консель. Нэт и Канцель взятые вместе стали бы замечательными натуралистами. Канадец не ошибся. Множество спинорогов кружилось и резвилось около Наутилуса. «Ишь, какие они приплюснутые!» — сказал Нэт Лэнд. «Ишь, какая мережка на коже! А на спинке шипы и хвост с каждого боку утыкан колючками в четыре ряда! Надо же! Сотворена аж такая тварь!» Ничего не может быть прелестнее чешуи этих спинорогов. Сверху серое, а снизу белая, с золотыми пятнами, блестевшими в темных струях. Между спинорогами сновали скаты. К великой моей радости я приметил японского ската с желтоватой спиной, нежно-розовым брюхом и тремя шипами над глазом. Вид очень редкий. Его существование ставили под сомнение. Ласпетт видел такого ската только на одной японской гравюре. В продолжение целых двух часов это подводное войско провожало наутилус. Пока рыбы играли, резвились и соперничали друг с другом в красоте расцветки, блеске и юркости, я приметил зеленого губана, султанку или барабульку с двойной черной полосой, бычка белого, испечренного на спине фиолетовыми пятнами и с закругленным хвостом, японскую скумбрию с голубым телом и серебристой головой, Спарит рубчатых с разноцветными плавниками голубым и желтым, спарит полосатых с черной перевязью на хвосте, спарит поясоносных, грациозно зашнурованных шестью поперечными полосками, японских саламандр, мрену из отряда угрей, около шести футов длиной, с маленькими живыми глазками и огромным зубастым ртом и многих других примечательных особей. Нашему удивлению не было конца. Восклицания не умолкали. Нет называл рыб, канцель их классифицировал, а я восхищался. Я никогда еще не видел этих прелестных рыб на свободе, в их родной стихии. Я не стану перечислять все разновидности, которые промелькнули перед нашими ослепленными глазами. Это была целая коллекция японского и китайского морей. Их собралось здесь и кружилось больше, чем птиц в воздухе, Вероятно, их привлекал электрический свет. Вдруг в салоне стало светло, остальные створы закрыли иллюминаторы. Волшебное зрелище в одно мгновение исчезло, но я еще долго представлял его, пока глаза мои не остановились на приборах, развешанных по стенам. Компас все еще показывал курс на северо-восток, манометр давления в 5 атмосфер, соответствующей глубине 50 метров, а электрический лак... Скорость 15 миль в час. Я ждал капитана Немо, но он не появился. Было уже 5 часов. Натлент и Канцель ушли в свою комнату, а я в свою, где меня уже ждал обед. Обед этот был на славу. Суп из нежных морских черепах, барабулька с белой, слегка слоистой мякотью и филе из окуня, которое показалось мне вкуснее лососины. Вечер провел я в чтении, письме и размышлениях, после чего лег на кушетку и заснул.